Глава 57 «Вот это еще куда не шло, хотя вопросы все равно остаются», — сказал Вадик с одобрением, глядя на Свету. «Меня тоже почти все убедило. Я еще была уязвлена портянкой. Как глупо получилось. Собрала их тут с торжественным видом, как в детективе. Внимание, господа, сейчас я назову преступника». Света, видимо, почувствовала мое настроение и быстро сказала, «До меня дошло все это только сейчас, после твоих слов». «Так что не переживай, и про портянку правда интересно. У меня этих радиограмм не было. Надо все записать, пока не забыла», — промямлила я. «Позвоню тебе завтра, ладно?» Света кивнула и пошла в прихожую. Я слышала, как она просит у Вадика разрешения позвонить, пока открывала файл. Мой уже довольно приличный по объему текст оканчивался на 160-й странице. Я внимательно посмотрела на последние строки и не сдержалась, вскрикнула. Вадик, Шумахер и Света с трубкой в руке прибежали в комнату, и я показала им слова на мониторе. Я их точно не писала. Вакуум не может существовать длительное время. Ракетное топливо при аварии во взаимодействии с воздухом образует облако оранжевого цвета, состоящее из паров азотной кислоты. Взрыв, принесший травмы, явление скоротечное. При любой панике опытные туристы не пойдут от палатки. Это тепло, продукты, это жизнь. От палатки уходят, если оставаться больше нельзя. Почему? Если нечем дышать, если есть проблемы с воздухом. Натриевое облако – хорошо, но слишком экзотично, хотя и не исключено. Облако из азотной кислоты – гораздо более вероятная вещь. Испарение окислителя ракетного топлива, применяемого достаточно широко, на любых, не только экспериментальных, но и штатных ракетах. Если на тебя идет такое облако, деваться некуда, только вниз. Группа находилась под воздействием двух факторов. Ударная волна, очевидно, от взрыва, повлекшая тяжкие телесные повреждения у части членов группы. Предположительно, у тех, кто в момент воздействия стоял. Те, кто лежал, только лишь оглушило. И химическое отравление, скорее всего, от азотной кислоты. Таким образом, последующая гибель членов группы была вызвана воздействием не только и не столько низкой температуры окружающей среды, а воздействием химических веществ. Косвенные признаки, необычный цвет кожи, проблемы со зрением и легкими. Два возможных источника взрыва – боеголовка либо взрыв ракетного топлива. Боеголовка либо обычная, либо ядерная. Взрыв тротиловой оболочки и радиоактивное заражение местности. Без ядерного взрыва. Это как? спросила я у друзей. Вадик нетерпеливо объяснил: ракета, как правило, хорошо защищена от случайного взрыва, но если ее бросить в огонь, например, ядерного взрыва в привычном нашем представлении не будет. Радиация при этом, конечно, разойдется в каком-то количестве. Читай дальше. Основной вопрос. Куда девались остатки ракеты? А. Лежат до сих пор в каком-нибудь болоте или лесной лощине в районе хребта? Вероятно. Б. Были вывезены поисковой группой? Весьма вероятно. Все эти испытания до сих пор могут быть под грифом «совершенно секретно» особой важности. А если действительно была настоящая спецбоеголовка и произошел обычный взрыв с радиоактивным заражением местности, это скандал и позор даже для нынешних властей. Речь идет о надежности всего ядерно-ракетного комплекса страны. Поэтому эти данные не откроют и до конца будут настаивать на официальных и полуофициальных версиях. Дело в том, что обычно при испытаниях ракет на них стоят не боеголовки, а их макеты, идентичные по весу, размерам, другим характеристикам, но безопасные. Если там был не макет, это очень серьезно. Ещё один вопрос. Почему заведомо предполагается, что группа, искавшая и обнаружившая потерпевшую аварию ракету, наткнулась на палатку и туристов, живых или мёртвых? Ведь у них была главная цель — найти изделие. Нашли и уничтожили остатки, а может быть, вывезли их на вертолётах. Палатка могла отстоять от места падения на сотни метров или единицы километров. Для воздействия ударной волны и газов это немного. Поисковая группа, нормальная, из военных и инженеров, а не маньяков-садистов, выполнила задачу и улетела. Если не искать специально, палатку не так и просто заметить среди каменных россыпей, не говоря уже о трупах в лесу. Лишь потом спецслужбы поняли, что на месте падения изделия были люди. Кстати, о садистах-убийцах из НКВД. Уж если они там и были то разного рода спектакли и инсценировки с переломами ребер и черепов явно не в их стиле, ненадежно. Если бы кто-то и захотел скрыть историю с туристами, гораздо проще было бы тела погибших вывести на пару километров, если нет вертолета, или на пару сотен километров, если на вертолете, в тайгу, и оставить в снегу, в реке. Места глухие, диких зверей в изобилии, люди передвигаются только по тропам да по рекам. К осени даже костей не останется, а туристы будто бы в лесу заблудились, исчезли. Нет трупов, нет и проблем. Объясняется практически все. Следы, повреждения, причины, молчание государства. Все кроме одного. Есть ли хоть капля совести и порядочности у людей, не предполагающих, а знающих, что произошло с группой Дятлова в действительности? И кто они, превратно понимающие понятия совести, чести и гражданского долга? Долго не перед государством, а перед Богом, собой и другими людьми, нынешними и будущими. Кто страшнее, лубочный маньяк-убийца из эскадрона смерти или мирный пенсионер, бывший инженер или военный, выращивающий морковку и внуков и хранящий молчание? После этих строк шрифт менялся. Примерно через полгода... Экспедиция, отправленная на перевал Дятлова, найдет там металлическое кольцо, поразительно напоминающее обломок ракетного сопла. А еще через год может произойти, а может и нет, страшный взрыв в одном из поселков Дальнего Востока. Вот как могут написать об этом в газете «Комсомольская правда». Вчера, во время перегрузки из отсека, ракета свалилась в трюм корабля. Произошла ее разгерметизация. Началась утечка одного из компонентов топлива. В воздух взметнулось облако. О опасности жители поселка узнали спустя два часа. Согласно официальной версии, в результате аварии произошел выброс технического газа, основой которого является азотная кислота. Ярко-оранжевое облако стало относить ветром в сторону, где находятся детские оздоровительные лагеря. Населению было рекомендовано оставаться в домах, законопатить окна и двери мокрыми тряпками, приготовить марлевые повязки, пропитанные раствором питьевой соды. За 40 минут улицы поселка опустели, Детей и горожан эвакуировали на автобусах в безопасные места. Вскоре произошел второй выброс газа. Последствия аварии ликвидированы, угрозы здоровью людей нет. Однако, по другой информации, госпитализированы пять военнослужащих, а также шесть членов экипажа, находившихся на борту судна. И настоящего взрыва удалось избежать только чудом ведь рядом с местом аварии находилось около 500 литров вещества, которое при соприкосновении с окислителем привело бы к страшной беде. Данные о ракете. Тип. Баллистическая ракета подводного запуска РСМ-50. Год. 1982. Дальность. 8450 км. Вес. 38500 кг. Длина. 17,7 м. Диаметр. 2,37 метра. Боеголовка. Ядерная. 10 на 1000 килотонн. На этом странная запись обрывалась. Света и Вадик смотрели на меня. «Как ты можешь предполагать, что будет взрыв?» — спросил муж. «Это не я писала. Честное слово». Я нажала на кнопку мыши. «Вот, а отсюда уже не мое. Не знаю, откуда взялось». «Неважно», — примирительно сказала Света, — «но надо обязательно использовать эту информацию». Когда она ушла, Вадик взял меня за плечи и встряхнул. «Молодец!» Я растерянно развела руками в стороны и вдруг не кстати вспомнила про сломанную свечу, которая лежала в моей сумке много месяцев. Вытряхнула содержимое сумки на стол и долго разбирала старые записные книжки, карандаши, билетики на трамвай, мелочь, посторонние бумажки, ключи, конфетки, квитанции за телефон и квартиру. Все, что нашел в сумке по году. Не было только сломанной свечки, ни кусочка, ни восковой желтой крошки. ни че